Глава двенадцатая. Ближе к ночи я поняла, что разговор уже не для моих ушей. К тому же я была такой уставшей, что со временем начала неприлично зевать, и в итоге отправилась спать. А на следующее утро меня ждали новые сюрпризы. За завтраком Лизетта огорушила очередной новостью. «Ариэлла. Думаю, ты и сама понимаешь, что персонал найти в замок будет сложно». «Репутация у него оставляет желать лучшего после схода лавины. Даже мои слуги, которых я попросила на время остаться в замке, начинают возмущаться и просят вернуть их в имение Ланфре. И я не могу им отказать. Герцогстве кипит жизнь, когда здесь...» «Я так понимаю, вы уже приняли для себя решение?» Испуганно посмотрела на Лизетту. «Вдруг с появлением дракона она передумала восстанавливать замок. И что мне тогда делать? Не оставаться же на улице?» «Да», — вздохнула Лизетта. «Поиск персонала продолжится. Думаю, я могу тебе доверить часть собеседований. Но с Рейхратом мы договорились, что всю сложную мужскую работу по восстановлению замка возьмут на себя драконы. Они должны прилететь сегодня. Распоряжение о подготовке гостевых комнат я отдала. Все же, как-то неловко будет их расположить в одном крыле с прислугой. Да и не хочу я их подселять к девочкам». «То есть Рей будет жить здесь?» Последние слова я произнесла шепотом, но и этого хватило, чтобы Лизетта отвлеклась от завтрака и перевела на меня проницательный взгляд. «Он тебя так напугал?» — поинтересовалась она через короткое время, и, не дожидаясь реакции, сама же ответила. «Соглашусь, выглядит он грозно, да и манерам не помешало бы поучиться. Наверное, в своем заточении уже и забыл, как необходимо общаться с женщинами. Хотя о чем это я?» Я даже не знаю, какие порядки и устои были у драконов несколько сотен лет назад. Они существовали так давно, что для нас уже стали просто мифом, легендой, а сейчас всем приходится подстраиваться под новые реалии и пытаться ужиться с новой расой. А что до тебя, я даже представить не могу, как ты напугана. Не то чтобы напугана, просто я не уверена, что это хорошая идея, что если безумие вернется, а нас в замке даже защитить будет некому». Рейхрат убедил меня, что с драконами все в порядке. Безумие развивается постепенно, и если он заметит, что с его сородичами что-то происходит, он сразу же примет меры. «Значит, он будет жить здесь», — Огорченно вздохнула. Новость была не из самых приятных. «Не переживай. Если он и будет ночевать в замке, то редко. Основное время он посвятит поиску моего мужа». «Хорошо», — согласно кивнула, не желая спорить с Лизеттой, хотя она и заметила, что новость пришлась мне не по душе. «Ари, прости меня, но у меня не было другого выхода. Отказать драконам я попросту не могу. Почему? Во-первых, в замке столько работы, что помощь нам действительно не помешает. А во-вторых, я не знаю, как бы они отнеслись к моему отказу. С существованием драконов нам придется мириться, и мы должны научиться их принимать. Со слов Рейхрата, им сейчас тоже пришлось нелегко. А если со стороны людей они будут видеть только страх, то ни к чему хорошему это не приведет. Тоже верно». Лизетта была мудрой женщиной и просчитывала свои действия на несколько ходов вперед. И я искренне надеялась, что в данный момент она не совершила ошибку, когда согласилась принять помощь драконов и поселила их у себя в замке. После завтрака мы отправились в кабинет, где Лизетта помогала разобраться с бумагами, отсортировала ненужное, консультировала по важным договорам, в том числе по поставке продовольствий. «Необходимо будет выйти с ними на связь», — дала указание Лизетта, а я все кропотливо записывала в блокнот, чтобы не забыть. «В этом месяце они повторно сняли гонорар с моего счета. Нужно решить, будем ли мы сотрудничать с ними дальше». После этих слов я несколько раз подчеркнула поставленную задачу. «Последний раз мы ездили за продуктами самостоятельно, так что с поставщиками необходимо разобраться. А если еще будем учитывать, что последний гонорар списан за просто так, мы с мамой тоже иногда сталкивались с недобросовестными партнерами, которые могли привезти несвежие цветы, спрятанные среди хороших стеблей, таким образом, что с первого взгляда и не заметить. Но на таких людей всегда находили управу. И здесь найдем. Никуда они от меня не денутся». «Лизета, я хотела спросить», — произнесла неуверенно, как только мы организовали небольшой перерыв. «А Роберт, он приходил за мной?» «Приходил», — хмыкнула свекровь. «Куда он денется? Тебя искал, все никак успокоиться не может. И он даже не подозревает, что я могу находиться в замке». В груди неприятно кольнула. Как только прошло отведенное мне время, я все ждала появления на пороге муженька и морально к этой встрече подготавливалась, а он все не приходил, и я не могла не отметить, что испытывала по этому поводу легкую необъяснимую досаду. Наверное, это тело Ариэлы продолжало так реагировать на своего возлюбленного. На самом деле я не просто так еще на должность управляющего человека с магическими способностями. За годы моей жизни в замке происходило всякое. Однажды Роберт сильно заболел, а все артефакты в доме были разряжены. Мы не могли даже вызвать толкового целителя. И как вы справились? Я вылечила его самостоятельно. Тогда моя сила вела себя строптиво, и только благодаря этому мальчику она стабилизировалась. Я это к тому, что в замке обязательно должен жить человек, который с помощью магии сможет зарядить артефакты, поставить защиту на дом, восстановить конюшню после пожара или расчистить дорогу после сильного снегопада. Раньше таким управляющим в замке был господин Кент. Даже в последние годы жизни он продолжал оставаться сильным магом, и в свое время он меня обучил очень полезному заклинанию». Никогда не думала, что оно мне пригодится, но благодаря тебе я впервые его использовала. Роберт до сих пор не появился в замке только потому, что чувствует тебя в совершенно другом месте. И такое возможно! Я удивленно посмотрела на Лизетту. Более того, он думает, что ты постоянно в движении, и поэтому до сих пор не смог тебя догнать. Впервые я увидела, как свекровь пытается сдержать в себе вырывающийся смех. Улыбка была ей определенно к лицу. Не сидите вы своего сына, леди Лизетта! Журила женщину, и раз мы уже о нем заговорили, я хотела прояснить еще один момент: вы не могли бы помочь мне оформить документы на развод? В юриспруденцию я еще не вникала. Думаю, необходим человек со стороны. Да, необходимо составить договор, это нахмурилась. Но ты уверена, может быть, стоит немного подождать, пока ситуация с этими истинами не прояснится? Не вижу в этом никакого смысла изразлично пожала плечами. «Поймите, я не знаю вашего сына, а того, что узнала, хватает для того, чтобы подать документы на развод. Я не хочу с ним иметь ничего общего». «Хорошо», — нехотя кивнула свекровь, «у меня есть один знакомый законник. У него своя нотариальная контора в центре. Я попрошу его приехать к тебе для оформления договора».